Песнь 14. Нестор, устрашенный необыкновенным ратным криком, выходит из своей кущи, где освежался питьем с уязвленным Махауном, и спешит узнать причину. Встречу ему попадаются вожди, еще страдающие от ран — Агамемнон, диомед и Одиссей, по той же причине вышедшие в поле. Агамемнон, узнав от Нестора, что стена пробита, — Советует приготовить корабли к бегству, Одиссей порицает совет его, а Диомет убеждает их идти к битве, невзирая на раны, чтобы, по крайней мере, своим присутствием ободрить воинство. Посейдаун, явя с идущим Агамемнону в виде старца, ободряет его, а потом одушевляет воинство Ахейское. Между тем Гера, чтобы оказать еще более помощи Ахейцам, намеревается идти к Зевсу на Иду и пленить его женскими прелестями. Для этого украшается одеждами и благовониями, выпрашивает у киприды пояс ее. Влемни убеждает сон следовать за нею и вспомоществовать ей. Предстает Зевсу на Иде, воспламеняет его любовью и в своих объятиях усыпляет. Тогда по сей герою вспомоществуемый успех битвы преклоняет решительно на сторону Ахеин. Гектор от Аякса, великого, пораженный камнем, лишается чувств, и друзьями выносится из боя. Ахейцы, одушевленные новым мужеством, отражают троян от кораблей, и более всех отличается Аякс-младший в преследовании бегущих. Песнь 14. Обольщение Зевса Крик неспокойно услышал и Нестор под сенею пьющий. Быстро к Асклепию сыну крылатую речу стремил он. «Что, благородный Махаон, издел их нерадостных будет?»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 И художно сработанный щит захватил он сыновней, Медью блестящий который герой-фразиметка не борец, Все не оставил, а сам со щитом подвязался отцовским. Крепко я взял копье, повершенное острую медью, Вышел, предкущую стал, и мгновенно позорное дело видит, «Ахейцы бегут!» А бегущих преследуют с тыла гордые воины трои, разбита твердыня Ахеян, Словно как море великое зыбью немою чернеет, предзнаменуя нашествие быстро и шумного ветра. Только чернеет еще ни туда, ни сюда, не колышес, ветер, доколе решительный, посланный Зевсом, не снидет». Так нерешительно Нестор душой колебался, волнуясь думой двоякой, к рядам ли идти аргивян быстроконных или к владыке мужей, властелину народов Атриду. Всех, волновавшему с думах, сдалосься полезнее старцу к сыну Атреи идти. Нежду тем истребляли друг друга воины в битве. звучало ужасно в круг тел их могучих медь, под ударом мечей и пик конечных С Нестором встретились скоро цари-питомцы Зевеса, шедшие от кораблей, уязвленные прежде на битве царь Диомет, Одиссей и державный Атрит Аганемнон. Их корабли от равнины, где бились, далеко стояли берегом моря Седого, они извлекли их на сушу первые, стен уж при них совокупно с другими воздвигли, Берег как ни был обширен, не мог обоюдо весельных всех кораблей их принять. Стеснены ополчения были. Лествицы их извлекли на песок и наполнили целый берег залива Широкого. Все между мысов пространства. Три воеводы, пылая увидеть сметенную битву, рядом шли, подпираясь копьями,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 До слова не выполнит Гектор ужасный, некогда он среди сонма Троянского горды грозился в град от судов возвратиться, не прежде, до доколе ахейских всех кораблей не сожжет, и ахеян самих не изгубит. Так он на сонме грозился, и все совершается ныне. Боги! Так все ополчения меднооружных данаев, ненависть в сердце ко мне... Как пелит быстро ногой питают, Если сражаться они не хотят При кормах корабельных. Быстро Атриду от ответствовал Нестор Конни Геренской, Так Агамемнон свершается все, И уже не возмог бы сам громовержец Того, что свершилось, устроить иначе, Пала твердыня ахеен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 как бессмертных блаженных слава венчает, а хейцам же силой руки сковала Слушайте ж, други, один мой совет, и его мы исполним. Первые наши суда, находящие сблизко пучины, двинем, немедли испустим их все на священное море, станем высоко держаться на котвах, пока не наступит ночь безлюдная, может быть, в ночь прекратят нападение трое сыны» и тогда мы сюда и последние спустим. Нет стыда избегать от беды под мраками ночи. Лучше бежать избежать от беды, чем вдаваться в погибель. Косов, взглянув на него, возгласил Одиссей многоумный. Слово какое, властитель, из уст у тебя излетело, пагубный. Лучше другим бы каким-либо воинством робким ты предводил а не нами владел, не мужами, которым с юности нежный. До старости Зевс подвязаться назначил в бранях жестоких, пока не погибнет с оружием каждый. Или ты хочешь Троянской сей град многолюдный оставить? Град, в круг которого столько ужасных мы бед претерпели, смолкни». Чтоб кто-либо здесь не услышал еще из Ахеян речи, Какой никогда и в устах иметь не захочет. Кто говорить, разумеет, согласное с разумом здравым? Кто, скиптродержец, кому повинуются столько народов, Сколько тебе, неисчетных аргивских племен, повелитель? Замысел твой отвергаю я вовсе, и что ты вещаешь? Ты предлагаешь теперь в продолжении боя и смуты в море спускать корабли, да желанное сердцу троянам в брани так торжествующим сбудется все. А над нами грозная гибель над всеми обрушится, ибо охейцы боя не выдержат, если суда повлекутся на волны, вспять озираться начнут и оставит воинскую доблесть и твои нас советы погубят, правитель народа. Быстро воскликнул тогда повелитель мужей Агамемнон. «О, Лаэртит! Поразил ты глубоко упреком жестоким душу мою, но Ахеинам я не даю повелений влечь, вопреки их желаниям судов, многоместных на волны. Муж да и лучший совет моего да Юноша он или старец равно мне приятен он будет и мешних взговорил диомед воеватель бесстрашный муж сей пред вами недолго искать его если угоден добрый совет, но меня да не презрит никто оскорбляясь тем что начну говорить между вами и героями и Сам справедливо горжусь я отца знаменитого родом, кровью Тидея, которого в Фивах сокрыла могила. Три непорочные сына, на свет рождены от парфея жили в Плевронии, в тучной земле Каледони Гористом, Агри и Мелос, а третий из них был Иней Канеборец. Дед мой, Тидеев отец, знаменитейший доблестью всех их. Там же и он обитал, но родитель мой Варгос укрылся, долго скитавшийся. Зевсы бессмертные так восхотели. Дочерь Адраста, избравший супругую, дому, владыка, благами жизни богатый, довольно имел он обширных нив хлебородных, множество разных садов плодоносных, множество стат он имел. И ахейских мужей копьеборством всех превышал, но сие вы, как истину, слышали сами. Знаешь, цари, что и я непрезренного племени отрасль, вы не презрите советам, который скажу я свободно. В битву пойдем, невзирая на раны. Зовет неизбежность? Там мы покажемся ратьям. Но боя удержимся, ставший отдаль от стрел, Чтобы кто-либо раны на рану не принял, Только других поощрим на сражение, Множество ратных слабым сердцам угождая, Стоят вдалеке, не сражаясь, так говорил. И, внимательно слушав, цари покорились, К битве пошли, и предшествовал им Агамемнон державный. Тою порой... Не в отче соглядал Посейдон земледержец. Он воеводом явился под образом древнего мужа, взял за десную царя у строителя рати Атрида и к нему возгласил, устремляя крылатые речи, «Царь Агамемнон, теперь Ахиллесово мрачное сердце с радости в Персиях трепещет, как гибели бегства Данаев он созерцает»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 И с криком ужасным понес стремительно полем. Словно как девять или десять бы тысяч Воскликнули разом сильных мужей на войне, начинающих ярую битву, Глазом из персей таким. Колебатель земли посей да он грянул меж воинств, И каждому в сердце ахейцу вдохнул он бурную силу,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 На высях сидящего иды потоками шумной гера узрела, и был ненавистен он сердцу богини. Начала думы вращать валаокая Зевса супруга, как обольстить ей божественный разум царя Эгиоха. Лучшую сердцу богини сия показала дума зевсу на иди явиться убранством себя из украсив может быть он вас желает почить и любви насладиться видя прелесть ее она и глубокой и сладкой может быть сон прольет на ззеиться его и на разум гера вошла в почевальню которую сын ей любезный создал гефест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 Богиня старейшая, отрасли великого крона, Молви, чего ты желаешь, Исполнить сердце велит мне, Если исполнить могу я, и если оно исполнимо. Ей коварству и сердцем вещала державная Гера, Дай мне любви, Афродит. Дай мне тех сладких желаний, коими ты покоряешь сердца и бессмертных, и смертных. Я отхожу далеко к пределам земли многодарной, видеть бессмертных отца океана и матерь Тефису, кои питали меня и лелеяли в собственном доме, юную, взявши отреи» как Зевс, беспредельно гремящий крона под землю низверг и под волны бесплодного моря. Их я иду посетить, чтоб раздоры жестокие кончить. Долго, любезные сердцу объятий брачного ложа, долго чуждаются боги, враждай им вселился в души, если родителей я примирю моими словами. «Если наодр возведу, чтобы вновь сочетались с любовью, вечно останусь я и любезный для них, и почтенной». Ей, улыбаясь пленительно, вновь отвечала Киприда, «Мне невозможно, не должно твоих отвергать убеждений, ты почиваешь в объятиях Бога всемощного Зевса». «Так, говоря». Разрешила на персях иглой испещренный пояс узорчатый. Все обаяния в нем заключались, в нем и любовь, и желание, шепот любви, изъяснение, льстивые речи, не раз уловлявшие ум и разумных, Герия его подала и такие слова говорила. Вот мой пояс узорный, на лоне сокрой его, Гера, В нем заключается все, и в чертоге Олимпа, Надеюсь, ты не придешь, не исполнивши Пламенных сердца желаний, так изрекла. Улыбнулась лилейно-ромянная Гера И с улыбкой сокрыла блистательный пояс на лоне, К сонму богов возвратилась и Зевсова, дочь Афродита, Гера же, вдруг устремившись, оставила выси Олимпа, вдруг пролетела пиерии, холмы, эмафии, долы, быстро промчалась по снежным горам фрокиян быстроконных, выше утесов, паря и стопами земли не касаясь. С гордой Афоса вершины сошла на волнистое море, Там не спустился в лемни в граде священном, Там со сном повстречалась братом возлюбленным смертью За руку Бога взяла, называла и так говорила, «Сон — повелитель всех небожителей». Всех земнородных, если когда-либо слово мое исполнял ты охотно, ныне исполни еще, благодарность моя беспредельна, сон, усыпи для меня громодержцевы ясные очи». В самый тот миг, как на ложе приму я в объятие Бога, В дар от меня ты получишь трон велелепный, Нетленный, златом сияющий. Сын мой, художник Гефест, хромоногий сам для тебя сотворит И под ножием пышным украсит нежные ноги тебе На пиршествах сладких покоить.